А когда они двинулись дальше, из освещённых окон высовывались изящные головки в ореоле блестящих волос, и лёгкие хлопки ещё долго плыли им вслед, становясь всё слабее и слабее в серебристом безмолвии бесконечных лунных просторов. Выехав из города, они остановились на вершине ближайшего холма, и Хаб опять снял крышку с фильтра. Кругом среди деревьев мелькали случайные огни, и затихающий мир, казалось, все еще доносил до слуха рукоплескания молодых ладоней, словно нежные цветы, брошенные в дань их мужественности и юности. И они молча пили, все еще охваченные неуловимым волшебством этого скоротечного мгновения. Митч тихонько напевал про себя. Автомобиль замурлыкал и покатился вниз. Дорога пустынная и белесая, закругляя, шла под уклон. «Закрой глушитель, Хаб!» — хриплый отрывисто скомандовал Байерт. Хаб наклонился, просунул руку под щиток с приборами, и автомобиль понесся вниз с глухим и ровным гулом, словно разбуженная грозою птица. А потом дорога изогнулась, распростершись перед новым подъемом. Гул мотора взмыл до немыслимого крещенда, и автомобиль с головокружительной скоростью устремился вперед. Негры умолкли, но вскоре один из них жалобно вскрикнул. — У Рена улетела шляпа, — обернувшись, сказал Хаб. — Обойдется без нее, — отвечал Байер. Автомобиль с Рёвом взлетел на холм и, миновав его вершину, вошел в крутой вираж. «О, Господи!» — причитал негр. «Мистер Байерт!» Его слова, словно листья, уносило воздушной волной. «Выпустите меня, мистер Байерт!» «Прыгай!» — крикнул Байерт ему в ответ. Дорога уходила из-под колес, словно накренившийся пол. Потом выпрямилась, как натянутая бичева, и пошла наискосок через долину. Негры, вцепившись в свои инструменты, держались друг за друга. Стрелка спидометра показала пятьдесят пять, шестьдесят и неуклонно двигалась дальше. Мимо проносились редкие сонные домишки, поля и похожие на туннели перелески. Дорога велась по серебристо-черной земле. С обеих сторон доносились протяжно просительные крики козадоев, а порою, когда фары вырывали из тьмы какой-нибудь крутой поворот, откуда-то из-под радиатора выскакивала ослепленная птица, и в пыли вспыхивали два бледных огненных пятна. Гряда холмов поднималась все выше, по обеим сторонам спускались лесистые склоны, На склонах и у самой дороги торчали вросшие в землю одинокие негритянские хижины. Дорога нырнула вниз, потом снова устремилась вверх по длинному пологому склону, переломанному надвое еще одним спуском, и вдруг крутой стеной встала перед ними. Автомобиль взлетел наверх, пронесся по спуску, потом совершенно оторвался от дороги, снова с оглушительным ревом помчался вперед, и дружный, отчаянный вопль негров рассеялся где-то позади. На гребне горы рев мотора утих, и автомобиль остановился. Негры сбились в кучку на дне кузова. — Мы уже в раю! — спустя некоторое время пробормотал один. — Как бы не так... «Пустят тебя в рай, когда от тебя разит виски, да к тому же без шляпы!» — отозвался другой. «Если Господь Бог будет заботиться обо мне так, как об этой шляпе, я и сам туда не захочу», — возразил первый негр. «Да», — согласился второй, — «когда мы с последнего холма съезжали, у меня не то что шляпа, не из рук чуть не вылетел». А когда мы перепрыгнули через то бревно, или что там на дороге валялось, я думал, ведь этот автомобиль в дребезги разлетится, — вставил третий. Они выпили еще раз. Здесь, на большой высоте, веяло мирной прохладой. По обе стороны простирались долины, полные серебристых туманов и козадоев, А за долинами сливалась с небом серебристая земля. Где-то вдалеке печально завыла собака. Голова у Байерда стала холодной и ясной, как колокол без языка. Внутри этого колокола, наконец, отчетливо вырисовалось то самое лицо. Два округлившихся от изумления и серьезных глаза безмятежно оттененные двумя темными, как крылья, прядями волос. «Так это же девица Бенбоу», — сказал он себе, после чего некоторое время сидел, уставившись в небо.